Глава седьмая. Оля. Итогом моей слабости перед Динаром становится необходимость объясняться. Кое-что я ему уже рассказывала. Так, в общих чертах упомянула, что отец Тимофея о сыне не знает, потому что ушел от меня к другой женщине, и она родила ему другого ребенка. Я слегка приврала. Я не рассказывала Макару ничего, потому что была обижена, и потому что отец не захотел его искать. Убедил меня, что говорить нет смысла. У него своя жизнь, а мы с ребенком в нее не впишемся. О том, что мама уговаривала меня не портить себе жизнь и сделать аборт, я умолчала. А сейчас рассказываю, потому что внешне выглядит так, будто Макар — вселенское зло, а я брошенная, одинокая женщина. Мне почему-то хочется оправдать Измайлова. Подсознательно я понимаю, что это я не сказала ему, утаила. Не призналась, что беременна, а затем и вовсе пропала с радаров. Для него новость о сыне как удар обухом по голове, неожиданная и болезненная. Как и для меня новость о том, что он бросил меня, чтобы воспитывать ребенка, Изменил и бросил. Ненавижу. Но все равно оправдываю. «Вы впервые увиделись?» — спрашивает Динар. «Ты так расстроилась?» Он обнимает меня сильнее, гладит по голове и целует в висок. А еще мне кажется, что он возбужден но стараюсь гнать от себя эти мысли. О том, что полгода назад мы с Макаром виделись и даже успели переспать, я не говорю. Неправильно это, конечно, начинать отношения с вранья, но рассказывать об этом не хочу и не буду. Впервые. Отвезешь меня к сыну? Я перевожу тему и отстраняюсь. Слезы больше не катятся, эмоции поутихли, а голова продолжает раскалываться. Отвезу, конечно. Заедем по пути в аптеку. Не стоило мне пить. Плохо. У меня в машине обезболивающее есть и бутылка воды. Тогда можно и без аптеки. Идем. Я в ванную на секунду. Взгляда в зеркало хватает, чтобы ужаснуться. Тушь потекла, тональный крем размазался, белки глаз немного покраснели от попавшей косметики, а волосы почему-то взлохмаченные. Я быстро достаю ватный диск и стираю остатки макияжа с лица, расчесываю волосы. С сожалением отмечаю, что заплаканные глаза исправить не могу, да и наносить макияж снова некогда. Выхожу в коридор, где меня уже ждёт Динар. Быстро натягиваю на ноги туфли и хватаю с тумбочки ключи. Передаю их Динару, потому что у самой руки трясутся. Я физически сейчас не способна закрыть дверь самостоятельно. Держи. В машине Динар протягивает мне блистер с таблетками и бутылочку с водой. Спасибо. Выпиваю сразу две таблетки и запиваю их большим количеством воды. Откидываюсь на спинку. Динар по дороге не задает никаких вопросов. Молча ведет машину и дает мне время, чтобы прийти в себя. Я ему за это благодарна. Хватит с меня потрясений. Машина медленно катит по дороге. Середина июля, темнеет поздно, Но первые сумерки уже накрыли город. Через десять минут станет совсем темно. Тимофею спать давно пора, а я все еще в дороге. Корю себя за это. Неужели нельзя было иначе? Правильно, как все мамы. Можно позвонить Насте, попросить уложить Тимофея и не дергать его в ночь, но я так не могу. Мне нужно с ним вместе засыпать, убедиться, что он в порядке, в безопасности, со мной. «После Макара мне сын нужен сильнее прежнего. Не могу я его там оставить». «Приехали», — говорит Динар. «Я вас здесь подожду». «Хорошо, я недолго. Тимофей уже собран быть должен. Я Настей СМС писала». Она его не прочитала, но просить Динара подождать полчаса я не могу. Постараюсь собрать сына быстро сама. В доме по обычаю шумно. Насколько я знаю, уложить Даню в 10 Настя не может. Хорошо, если он уснёт к двенадцати. Задолбалась я режим устанавливать, — призналась однажды подруга. В 10 ложимся, а засыпает всё равно не раньше одиннадцати. За час мой мозг по чайной ложке выедает. Надоело. Смех Тимофея доносится из гостиной. Иногда мне кажется, что голос своего сына я узнаю, даже если вокруг сотни других детей будут. Так сильно я на него настроена. «Мой малыш. Только мой. Мне сложно представить, что Тимофей захочет видеться с отцом, и мне придется его делить. Оставаться без него на выходные — это вообще возможно?» Разувшись, неспешно ступаю вперед. Я хотела быстро, но сейчас оттягиваю момент, словно чувствую что-то неладное. «Оля?» Я подпрыгиваю от неожиданности. Настя застаёт меня врасплох. «Привет.» Я смс писала, что еду, ты не прочитала, говорю в свое оправдание. Телефон найти не могу, все перерыла. Я все равно уже тут. Нас ждут, поэтому... Погоди. Настя хватает меня за руку. Тут произошло кое-что. Мысли хаотично сменяют друг друга. Я сглатываю. Еще не знаю, что услышу, но мне до чертика страшно. Что? Ты только не волнуйся, ладно? Что случилось? Сердце ускоряется, пульс чистит, я уже знаю, что ничего хорошего не услышу. Начинают дрожать руки, а ведь я только успокоилась. Настя, что? Не выдерживаю. Кто придумал эти дурацкие паузы? Ожидание всегда хуже самого происшествия. Мы телевизор включили. Ты же знаешь, Стас новости смотрит, а там... Объяснять дальше Насте не нужно. Но она говорит об интервью о разговоре, о том, что так вышло, и они не специально. Тимофей увидел. Мы кое-как отвлекли его, но ты сама понимаешь. Неправда. В моем случае происшествие хуже ожидания. Я могла все, что угодно предположить, но не это, хотя стоило. Сразу, как Макар сказал об интервью, надо было подумать. Стас всегда по вечерам новости включает, смотрит. Неудивительно, что мой любознательный сын их увидел. «Он вас искать будет», — говорит Настя. «Точно. После интервью сто Хотя Стас уже юристом позвонил, говорит, ситуация на контроле». «О чем ты?» «Стас поможет. Сказала, что Макара на пушечный выстрел к Тимофею не подпустит». «А Стас Тимофею кто?» — спрашиваю, не выдержав. «У него мать есть вообще-то. Я сама могу решить, что делать». «Конечно, конечно!» — кивает Настя. «Просто Стас сказал, ты сама так решишь». «Не так!» — огрызаюсь. Она осекается, смотрит на меня удивленно. «Настя не виновата. Это брат у меня. Самодеятельность развел. «Мама!» — сын появляется неожиданно. Я даже подготовиться не успела. Собраться, слова нужные придумать. Разворачиваюсь. Объятие распахиваю, обнимаю летящего ко мне на руки Тимофея крепче. К себе прижимаю, к груди прямо, вдыхаю его родной запах. В этот момент обо всем забываю. Мой малыш со мной, рядышком, любит меня, обнимает крепко-крепко. «Мама, а я папу видел!» — сообщает радостно. «По телевизору! тетенька сказала, что меня нашли. Мы что, потерялись?» Следом за сыном выходит Стас. Пытается его отвлечь, но я пресекаю эти попытки. Хватит все решать за меня. Вслух, я этого при сыне говорить не хочу. Взглядом даю понять, чтобы замолчал и прекратил. Стас понимает губы поджимает, но рот закрывает. Я приседаю перед Тимофеем. Вообще все это сейчас очень сложно. Я меньше часа назад ревела в объятиях Измайлова, а сейчас пытаюсь подобрать слова, чтобы объяснить ребенку ситуацию. Оля «Нужно поговорить», — бесцеремонно вторгается брат. «Меня в машине Динар ждет. Я сказала, что мы недолго, а сама застряла в разговорах. «Потом», — отмахиваюсь. «Мы сейчас уезжаем, нас уже ждут». «Он?» Я застываю на месте. Смотрю на брата. Он всегда был для меня примером мужественности и силы. Я смотрела на него и думала, как же повезет женщине, которая выйдет за него замуж. Насте и правда повезло. Они не сразу, конечно, сошлись, потому что о ребенке она ему не сказала, но все же. У них все хорошо. Она светится счастьем, сын купается в отцовской любви, дочку родили. Я ни разу не слышала, чтобы Стас на Настю кричал. Ссорились, конечно, как и все, но ультиматумов не помню, ограничений тоже. Почему я? Я что, настолько безалаберная и глупая, что не в состоянии сама принять решение? Тим! Я смотрю на сына. Тетя Настя тебя оденет, ладно? Мы уедем, и я дома тебе все расскажу. А папе? Да, о папе. Иди. Я подталкиваю его к Насте. Она берет его за руку и бросает умоляющий взгляд Стасу. Впрочем, брат его игнорирует. Мы поссоримся сейчас. Я это отчетливо понимаю. Там он в машине? спрашивает резко. Не он. Огрызаюсь потише, чтобы сын не услышал. Но даже если бы и он, то что? Ты поэтому вернулась? Я вернулась, чтобы не быть от тебя зависимой, парирую. Я не пишу больше ничего. Денег не хватит жить в Штатах. Макаросы не сказали. Да я, в общем-то, и не скрывала. Я говорил тебе не продавать мой бизнес, но ты меня не послушала. Я тебе денег за него перевела, если ты не заметил. Ни копейки с него не взяла и руководить им не собиралась. Мне не нравилось управлять отелем. «Писать ты больше не можешь. Сюда вернулась. У меня больше вариантов нет, кроме него. Вы снова вместе?» Меня раздражает брат, нервирует этот разговор. «Да какая к черту разница?» Не выдерживаю. «Тебе-то что?» «Ты полгода назад уехала сама не своя. Денег кучу заплатила, чтобы иметь возможность сбежать. А сейчас что?» Снова в ту же реку. «Я волнуюсь за тебя», — добавляет уже тише и спокойнее. «Каждая твоя встреча с ним заканчивается побегом. Мы ведь не разговариваем почти в последнее время». «Не разговариваем мы, потому что ты меня игнорируешь и не поддержал, когда я сообщила о переезде». «Ты приехала. Он узнал о Тимофея. Кому лучше?» «Конечно, я не хотел, чтобы ты приезжала». «Тимофей узнал об отце, Стас». Я не могу это игнорировать. И Макар просит не лишать его сына. Хочет он. Ты забыла, что он бросил тебя из-за другой? Есть у него сын. Зачем ему Тимофей? Ты Даню любишь? Спрашиваю у него резко. Иногда мне кажется, что мой брат забывает, как у них с Настей все вышло. Дурацкий вопрос. Люблю, конечно. К чему ты это? Представь, что ты еще года четыре, а сыне не знаешь а потом родственники Насти подключают юриста и оставляют тебя за бортом. Приятно? «Это другое», — упрямо говорит Стас. «Я не бросал ее ради другой». Ой ли, благородный, ты забыл, как таблетку ей швырнул и приказал выпить? Не дай бог забеременеет. Пальто белое снимай, не идет оно тебе». «Ты такой же мудак, как и Макар, только тебе возможности справиться дали, и ты ее не просрал, а ему предлагаешь не давать?» «То есть ты к нему вернешься? «Я трясусь уже вся от злости. Настолько Стас меня из себя выводит. Нервничать заставляет. Какая ему разница, что я планирую сделать? Вернусь или не вернусь? Это его не касается. И упрямство это нервирует. Не такой он, как же? Настя мне всё рассказала. Да и Стас скрывать не стал. Сам знает свои косяки, а меня ограждает. Отцу Тимофея сыном видится запретить хочет». «Я ему дам возможность с сыном общаться, Стас. Тимофей отца увидел. Ты заметил, как его глаза загорелись? Я такое игнорировать не могу. Хочет — пусть общаются. «Я юристам уже позвонил, всех на уши поставил». «Отозвать придется, значит. Это твоя инициатива. Я тебя о ней не просила». Брат раздраженно фыркает. «Мне не нравится этот разговор. Стас мой не такой. Он спокойный, уравновешенный, улыбающийся. Он всегда поддержит и поможет. Так всегда было. Раньше. Сейчас я его не узнаю. Его подменили словно, и мне это не нравится. Отец сказал о тебе заботиться и к Макару этому не подпускать. Отца здесь нет, — говорю раздраженно. И ты сам знаешь, что Измайлов нашему папе никогда не нравился. Странно было бы, если бы нравился. Сын алкоголички... Бедный мальчик, отчаянно желающий стать хирургом. Ты не помнишь, что он мне говорил о нем? Зачем он тебе, Оля? Он на врача учится. Ты так свою жизнь представляешь. Такого будущего хочешь. В бедности с врачом. Будешь с ним, лишу тебя всего. Это забота, по-твоему, Стас? Наш папа угрожал мне, а мама на аборт отправляла. А я после всего их все равно послушала. Может, если бы отец меня поддержал, все было бы иначе? Он тебе изменил. Его слова, как хлесткая, пощечина меня отрезвляют. Я киваю. Молча. Гордо вскидываю голову. Изменил, да. Но он-то знал об этих словах. Слышал. Отец специально говорил это, когда он был в соседней комнате, и кричал громко, чтобы точно долетело. А мы все, радостно сообщает Настя, оделись. Спасибо. Благодарю ее едва слышно. Маленькая ладошка сына утопает в моей руке. Я отворачиваюсь от брата и веду сына к выходу. Не хочу больше ни о чем разговаривать. У порога останавливаюсь. Юристов, отзови Стас. Я не стану ничего предпринимать. Настя выходит с нами, прося меня не обижаться на мужа. Ты же знаешь, он отходчивый, все в порядке будет. Он не станет ничего делать. Обещаю тебе, я поговорю с ним. Не стоит. Не порт с ним отношения из-за меня. Стас меня услышал. Надеюсь. Веры ему нет. Но я не хочу, чтобы Настя лезла в это болото. У них прекрасные отношения. Они любят друг друга. Из-за меня ссориться нужды нет.